Глава 49. Да, бал прошел без происшествий, кроме одного момента. Вот получилось услышать то, что для посторонних ушей не предназначалось. Уже под конец веселья я с мужьями отдыхала от зажигательных танцев в одной из беседок на открытой части бальной залы. Эти воздушные ажурные птичьи домики были очень плотно увиты растениями с благоухающими соцветиями, и хотя они стояли почти вплотную — Видеть, кто в соседних, не представлялось возможным. Но вот слышимость была замечательная. Видимо, не знали, что мы рядом, и не поставили антипрослушку. И мы услышали то, что нас очень удивило. Королева Инессенеэль отчитывала своего сына, того самого, что я спасла. Отчитывала за то, что он просился ко мне в мужья. Мы затихли, вслушиваясь в разгорающийся семейный скандал. Не замечая, что у нее появились слушатели, Королева продолжила: "Послушай, сынок, ты же сам не хотел идти мужем к хищнику. Что теперь изменилось? Я выполнила твою просьбу, пожалела тебя." Принц Атриэль ответил: "Откуда мне было знать, что она способна сделать мужчину счастливым? Я думал, она такая, как все, и идти рабом в ее клан не хотел. Но я читал доносы, собирал информацию, и сам сегодня убедился, что все верно. Ее мужья самые счастливые." К ним она относится как к равным, она их любит. Они спят каждую ночь вместе, и она каждому дарит любовь. Они все ходят довольные и сытые. Женской лаской никто не обделён и даже черного змея не бросила. Вылечила. Кто-то из наших женщин так хоть раз поступал?» Королева молчала. Этриэль продолжал. «Я дурак был. Не надо было слушать принца драконитов, а своей головой думать. Да кто ж знал, что хищник может так любить?» Мессенеэль, вздохнув, сказала. «Принц наследный?» Бывало так, что королева не рожала наследницу, тогда уже дочь наследного принца становилась следующей правительницей или внучка. «А других слушаешь? В любом случае, я тебе ничем помочь не могу. На балу империи Таяна ясно дала понять, что больше мужей в дар не примет. А значит, тебя надо будет казнить, если предложу в дар. А я не могу этого допустить. И забудь уже про нее. Ты ее не любишь, а лишь завидуешь ее мужьям. А вот они ее любят, и своей любовью смогли зажечь в ее сердце ответную любовь. А чем ты сможешь это сделать? То, то же. Королева встала, намереваясь покинуть беседку, обернувшись на сына, сказала. А без любви она тебе жизнь хуже раба устроит. Не забывай, она хищник. И даже то, что я ей подруга, не спасет тебя. Своих нынешних мужей она любит и жалеет а к тебе будет испытывать лишь жалость. Хочешь жить с ней, видя, что из жалости милость дают? Устроит?» Этриэль задумался. а Сенеэль продолжила. «Поэтому наследный принц Этриэль закончил свою истерику маленького ребенка. «хочу-не хочу» и веди себя, как подобает мужчине, и не надо мне мозг выносить своими хотелками. Надо было вовремя свое счастье добывать. А сейчас уже поздно что-либо делать, избалованный ты хрюк». Хрюки — это маленькие домашние любимцы, очень сложные в содержании из-за особенностей пищеварения и характера. Держат за ласковый нрав и птичье щебетание, как у наших канареек. Эмоционально иронимы, обидчивы и мстительны, очень часто избалованы до нельзя. Сидела ни жива, ни мертва. Не хотелось терять теплые отношения с королевой Насинель из-за хотелок ее сына. Правильно они тогда мне не понравились с в бункере Жужу. Глаза у обоих заведущие, и лапки загребущие. Таких не перевоспитать. Да и не мама я им, чтобы этим заниматься. Не надо мне таких в семью. Дождались мы, когда и на Синиэль с Атриэлем покинут свою беседку, и вышли из нашей. Решили покинуть бал, необходимый минимум времени, мы потратили на это мероприятие. А в свете последних новостей надо уносить ноги. Пошли мы в глубзал и попрощаться с королевой. Она была расстроена и очень долго смотрела на меня и Лоурейли с каким-то сожалением. Видимо, тоже уже жалела, что тогда отдала мне ректора, а не сына. Но я ничем помочь ей уже не могла. Перебьется сынок. Легче ей будет. Попрощались тепло. Улетаем мы завтра, но она уже не придет провожать. А нам надо было в Империю Драконитов. И не дай бог, если у принца Драконитов такой же приступ зависти. С ним могут быть проблемы.